Глава пятая. Дело скверное. Третий час уже стояли в коридоре двухэтажного особняка, занимаемого штабом кавказских войск Три Драгуна. Сегодня здесь было немноголюдно. Проходили время от времени с ворохом бумаг писари, да делал поэтажный обход унтероскараульной смены. Не прибыл ли пока комендант-братец, который раз уже спрашивал его Копорский? — — И как нет, ваше благородие? — ответил тот, покачав головой. — Может, и не будет их даже вовсе. Говорят, что прихварывают они. Может быть, лучше вам завтра прийти? — или на сегодня дожидаться, — покачав головой, ответил штабс-капитан. — Дело, не требующее отлагательств. — А, ну да, тогда, конечно. Тогда все правильно, все верно. — окинул тот взглядом стоящих у стены понорых прапорщиков. — Коль такое дело, тогда ждите только вот стемнело уже как бы вам всю ночь здесь не прождать внизу глухо стукнула входная уличная дверь и со стороны лестницы раздалась тяжелая поступь Идут, насторожившись прошептал Лунтер и подобравшись пошел строевым к поднявшемуся на второй этаж дородному офицеру ваш высок благородия за дежурство никаких происшествий по штабу не случилось часовые караулов на своих местах из посетителей только лишь трое офицеров нарского драгунского полка На входе у часового уши нельмятая, прервав доклад, буркнул поднявшийся. Тот, который слева. Заменить, и в штрафной наряд его совсем обнаглели. Кто старший? Глянул он из настоявших тут же драгонов Чтоб с капитан Копорский, прищелкнул каблуками Петр Сергеевич, полковой командир к вам для принятия решения послал. Да какие уж там решения? Толкнув кабинетную дверь, пробурчал их высокоблагородие. Разжаловать, солдаты, аль в Сибирь на каторгу отправить, вот и все дела. Зайдите пока сами ко мне, штабс-капитан. Ты стой карауль этих, кивнул он унтеру. Слушаюсь, — тот и вынул из ножен саблю. Из-за двери слышались отзвуки разговора. Караульный унтер сопел и, бросая косые взгляды на прапорщиков, время от времени перебирал пальцами фест своей сабли. — Да пусти ты уже ее, — хмыкнув, произнес Марков. — Мы же не преступники, и убегать не собираемся. — Не положено, будучи под караулом, разговаривать, — нахмурив брови, — произнес Унтер. — Их высок благородие под караул ведь вас определил. А наше дело маленькое. Стой до да карауль. Так что вы уж извиняйте, ваше благородие, но разговаривать вам никак нельзя. — Кашкин, заводи обоих, — донеслось из-за двери, и Унтер, распахнув ее, отошел в сторону. «Заходьте!» Прапорщик Гончаров, прапорщик Марков представились, пройдя в тускло освещенную комнату Драгуны. «Камашник тифлийского коменданта майор Стебунов», процедил сквозь зубы хозяин кабинета. «Ну что, допрыгались, доскакались кавалеристы? На постой встали и со скуки давай дуэли устраивать». — И нечего мне тут свои сказки рассказывать на ночь, глядя. Я их от вашего командира их уже выслушал. Махнул он в раздражении рукой. — Ранение серьезное? — юнул он на ногу Тимофея. — Гляжу, вроде не хромаешь. Сейчас в лазарет отвезти или завтра поутру лекаря прислать. — Царапина, господин майор. Пожав плечами, ответил Тимофей. — Ничего серьезного, сам все промою. — Ну, сам так сам. — согласился тот. — В общем, комендант гарнизона, и уж тем паче сам командующий, сегодня не намерены с вами разбираться, так что посидите пока на губ вахте. А уж потом, когда станут доподлинно известны все обстоятельства произошедшего, по вам примут решение. — Одно скажу вам, господа офицеры, дело скверное... Дуэль с иностранцами, подданными союзного государства, да еще и в военное время может стоить вам свободы. Ну уж карьера точная. Ладно, не будем забегать вперед. Пока мест гаупвахта. Кашкин, — позвал он отведешься отведешь со с капитаном этих прапорщиков на Гопвахту. Передашь старшему наряду, что это я их туда определил до конца разбирательств. Пока пусть большой офицерскую камеру их закроет, а уж дальше будет видно, где им сидеть. — Это... Скажи, чтоб чистые ветоши и воды в шайке принесли. У одного тут раны не опасные. Если надо будет, пусть за лекарем утром пошлет. Ну все, ведите, давайте. — Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — рявкнул унтер. «Есть — Есть! — произнес, поднимаясь со скамьи Копорский. В большой, освещенный двумя подвешенными к сводчатому потолку масляными светильниками камере было сумрачно. Гончаров, промыв рану на бедре, натянул серые суконные ритузы с прорехой и огорченно вздохнул. Ни у Маркова, ни у двух сидящих здесь же пехотных поручиков иголки с нитками при себе не было, а вызывать караульных было бесполезно. От них всегда один ответ не положено, и завтра утром у начальства спросите. Поставив деревянную шайку у двери, Тимофей прилег на покрытые синым матрасом широкие нары. — Ну вот, господа, и принял вызов Тимофей. А чего, неужто ему нужно было отказываться? Гречась, рассказывал пехотным офицерам их злоключение Димка. Француз выстрелил, до пули Гончарова только лишь слегка много задело, а он прицелился да не успел выпалить, замер с пистолем. И тут целая свора на конях к нам вылетела. Стой, прекратить дуэль, опустить оружие, кричат, а потом арест. Правильно сделал, что принял вызов, — горячо воскликнул прапорщик из Саратовского полка. Варенская честь превыше всего. Отказался бы, и как потом с этим жить? Плохо, что сам стрельнуть не успел. Теперь вот принимай наказание и жалей, и думай об этом. — Да, Тимох, и правда. А ты почему не выстрелил? — поинтересовался Марков. — Чего-то я тебя сам не спросил. А ведь ты целую минуту стоял с наведенным на француза пистолем. Небось, этот клермон уже десять раз за это время успел с жизни попрощаться. И столь, что ли, неисправным оказался? — Не успела и все, — буркнул Гончаров. — Вот оно надо тебе, Димка, сейчас было его расшить. Ложился бы лучше спать. — А может, и хорошо, что не выстрелил, — глубокомысленно произнес второй поручик из кабардинского полка. Душегубства на нем, получается, нет, более того, он даже и сам как бы в этом деле потерпевший. Но дуэли был, честь свой сохранил, и даже он кровь пролил. А выстрел? Ну, выстрел выходит, что за ним теперь останется. Глядишь, отдаст когда-нибудь долг этот французишка. А нет, но ну, таки пусть живет с этим, в этом случае сама его честь остается запятнанной. У таких людей, я полагаю, чести нет. Перевернувшись на другой бок, пробормотал Гончаров. — Откуда же ей взяться у наполеоновских шпионов? — А вы-то, господа, без дуэли, я смотрю, примирились? — насмешливо спросил Марков. — А ведь, как я слышал, тоже хотели стреляться? — Так пятый день ведь сидим вместе, — ответил, улыбнувшись саратовец. — Какая что тут дуэль, пьянка всему виной. — Мы уже тут в камере подружиться успели. Теперь вот и самим смешно за ту склоку, и было бы с чего спорить. Что Сергей, что мой полк, оба они славные, и чего вот только сцепились, спрашивается. Это точно, Сашка. Дурь, пьяная, всему виной, — согласился с ним подпоручик из кабардинского полка. — Хорошо, что до горячего свара не довели. И правильно, что десять судок ареста каждому дали. Жаль, вот только карьеру теперь тяжелее будет строить. С пятном послужном списке мне еще лет пять это уж точно придется рота теперь ожидать. — А может, и того больше. — Да ладно. Серьезные баталии штормы будут, геройство у них проявим, а в полку убыль ротных командиров случится, и никуда от нас наше капитанство не денется, — успокоил товарищ. — Ладно, братцы, уже поздно. Давайте и правда, что ли, спать ложатся. Я одну лапу задуваю? — Задувай, — послышалось снар. Два дня драгунов не беспокоили. Потом по одному сводили все к тому же комендантскому майору, у которого каждый собственноручно изложил все обстоятельства дела. — вы с вами все плохо, прапорщик, — заметил он, читая рапорт Тимофея. — Так хорошо начинали. Выпуск из рекрутского депо с отличием, исправная служба в рядовых, а потом и в унтер-офицерах. Ранение, награды, благодарности, потом офицерские чины, личное дворянство. И все это перечеркнуть одним разом. — Да не одним, это разом, ваш высокоблагородие! — произнес с досадой Тимофей. Я ведь уже докладывал про случай Аракса. — Ты это, Гончаров, меня не перебивай! — рявкнул Багровей майор. — Забыл, как в солдатах во фронт стоял и ножку на плацу утянул — Я, гляжу, быстро вознесся. Так это дело поправимое. И палеты с погон слетят, и я лично прослежу, чтоб тебя к самому строгому батальонному командиру определили. — Виноват, — вскочив застыл по стойке смирно Тимофей. — Конечно, виноват, — буркнул комендантский офицер и углубился в чтение. — Красиво пишешь, складно. Наконец произнес он, откладывая бумагу ну небось, и продвинулся в службе. Так. Ну ладно, послезавтра их превосходительство будет лично решать вашу судьбу. Все бумаги по делу будут ему переданы, а там уж как оно повернется. Или сам он вам наказание определит, или в военный суд дело передаст. В последнем случае для тебя лично, Гончаров, все закончится очень плохо, так что ждем. Конвой! — крикнул он, и в кабинет зашли два солдата. Камера офицерской гауптвахты не пустовала. Поручиков из Саратовского и Кабардинского полка выпустили, зато одним разом зашло аж пятеро офицеров из других полков. — В рождественские праздники всегда так, — сетовал, заводя через пару часов шестого каменнадский капитан. — Не умеем спокойно отдыхать. Вечно у нас какая-нибудь дурь от безделья приключается. «Только глядите, чтобы тут был порядок, господа!» Окинул он взглядом камеру. «А не то вместо гоп-вахты в настоящую тюрьму загреметь недолго!» Господа скучали. Отдушена была только одна карта, их тайно пронес с собой бывалый штабс-капитан из «Гренадер», и целый день слышались шелест перемешиваемой колоды, оживленные выкрики и смех. «Да не грусти ты, прапорщик!» Выиграв в очередной раз, крикнул гренадер. «Я вон пятый раз на губахте сижу и ничего. Пошли лучше сыграем. По дву гривену всего на кон с каждого. А ось с прибытком на свободу выйдешь. Или вообще без штанов останешься?» — хохотнул артиллерийский поручик. Звякнули дверные запоры, и в приоткрывшуюся дверь заглянуло усатое лицо дежурного вонтера. Праборщик Гончаров, прапорщик Марков на выход!» — раздалась команда. — Ежели личные вещи есть, так велены с собой их забирать. — Удачи вам, господа! — прикрывая одеялом колоду карт, крикнул гренадер. — Димка, ты мне двадцать рублей должен, не забудь отдать. — Ладно, — отмахнулся Марков, — если на воле оставит завтра же твоему ротному занесу. За спиной Тимофея хлопнула дверь и щелкнул, запирая ее массивный засов вот и все похоже что все таки поведут в суд мелькнула в голове догадка с вещами велели идти, значит на губуахте более содержать не собираются а после суда обычно или в тюрьму или разжалованным в пехотную роту и балет из погон слетят и я лично прослежу чтоб тебя к самому строгому батальонному командиру определили всплыли слова комендантского майора Ваше благородие, вам сюда, показал на боковую дверь Унтер. Толкать сильнее, там вас ждут. Тимофей приоткрыл ее и шагнул вовнутрь слабо освещенной комнаты. Смелее, смелее заходим, господа прапорщики, чего тянетесь? Донесся такой знакомый арестантам голос У грубо сколоченного массивного стола сидел на табурете Копорский. Петр Сергеевич, господин штабс скапитан Воскликнули обрадованные драгуны. вы это тут как! Мы уж думали, к судебному следователю заходим!» «Бог миловал! Не по этой части!» — усмехнулся тот, подкручивая ус. «Ну что, прохвостые дуэлианты, присаживайтесь! Разговор у меня к вам есть!» И, подождав, когда прапорщики разместятся на скамье, продолжил. «Удивились, небось, когда меня увидали!» «То-то же. Значит, слушайте сюда Говорить буду кратко и самую суть, потому как времени рассосоливать у меня сейчас нет. Слышали, наверное, что я перевожусь в Румелию, в армию к Багратиону? Тут у нас долгое затишье на Кавказе предполагается, а там сейчас вовсю война с турками идет. Скажу вам, не скрываю, все равно ведь про это узнаете». В шефах Стародубского драгунского полка состоит мой родной дядя, генерал-майор Войнов Александр Львович. У него после потерь в прошлом году образовалось много вакантных командирских мест, так что по прибытию в Румелию я должен получить эскадрон капитанский чин. У вас есть возможность избежать суда и, отделавшись лишь записью в послужном списке, убыть вместе со мной. Что на это скажете?» «Так ведь наше дело решает сам Тармасов. Неужели вот так просто с Кавказа отпустит?» Промолвила Горошина Димка. Ты, Марков, думаешь, я просто так с вами тут, в этом казенном месте, сейчас болтаю?» произнес с легкой иронией Копорский. «Имейте в виду, их высокопревосходительство посвящен во все тонкости ваших хитросплетений с французами. Максимум, что он может сделать в этом весьма и весьма непростом деле...» это дать вам возможность от лишних глаз перевестись с другой полка на другой театр военных действий ну и запись в послужном списке конечно получите без этого уж никак грубое нарушение дисциплины все равно ведь имело место я убываю через два дня с собой мне позволено взять два десятка из строевых нижних чинов несколько нестроевых драгунов и двух нерадивых прапорщиков сами понимаете меньшими силами уходить в дальнюю дорогу рискованно а тут целый отряд «Ну, чего застыли? Не вижу радости на лицах. Согласны со мной в румели убыть или вы все-таки предпочитаете пойти под суд?» «Согласны, конечно, согласны. Еще как согласны, Петр Сергеевич!» Скочив, прокричали в восторге молодые офицеры. «Ну тогда марш в расположение полка!» Рявкнул тот, вставай. «и без промедления начинайте сборы!» «Стоп, куда? Не так скоро!» Каждый пусть подберет по десятку из нижних чинов, включая унтер-офицера. И лучше, чтобы все люди сами горели желанием убывать с нами в Румелию. Нечего их из-под палки туда загонять. Да, с денщиками тоже. Сами разговаривайте. Поедут, значит, пусть тоже собираются. Все ясно? Ну, тогда крю хм. Шагом марш!